Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда с равнодушным видом, словно ничего не замечая. После завтрака они вернулись в гостиную и снова сели на диване рядом. Он понемногу приближался к ней, пытаясь ее обнять, но она спокойно его отталкивала. «Осторожнее, могут войти». Он прошептал, «Когда же? Я увижу вас совсем одну» чтобы я мог высказать вам, как я люблю вас. Она нагнулась к его уху и сказала очень тихо. — На днях я зайду к вам ненадолго. Он почувствовал, что краснеет. — Но у меня, у меня очень скромно. Она улыбнулась. — Это ничего. Я приду, чтобы видеть вас, а не вашу квартиру. Тогда он начал настаивать, чтобы она сказала, когда придет. Она назначила день в конце следующей недели. Он умолял ее ускорить свидание, бормоча бессвязные фразы, до боли сжимая ее руки. Глаза его блестели, лицо раскраснелось, пылало желанием, бурным желанием, являющимся обычным следствием таких интимных завтраков. Ее забавляла пылкость, с которой он умолял ее, и она уступала ему по одному дню. Но он повторял: завтра. Скажите, завтра. Наконец она согласилась. Хорошо. Завтра в 5 часов. Он испустил долгий радостный вздох. Они начали беседовать почти спокойно, дружелюбно, словно были знакомы уже 20 лет. Раздался звонок, они вздрогнули и быстро отодвинулись друг от друга. Она прошептала: Это должно быть Ларина. Девочка вошла, остановилась, удивлённая, потом подбежала к Дюруа и, хлопая в ладоши, вне себя от радости при виде его, вскричала «Милый друг!». Госпожа де Морель засмеялась. «Милый друг, Ларина вас окрестила так. Это очень удачное дружеское прозвище для вас. Я тоже. Вас буду называть милым другом». Он усадил девочку к себе на колени, и ему пришлось играть с ней во все игры, которым он ее научил. Без двадцати три он встал, чтобы идти в редакцию. На лестнице он еще раз шепнул в полураскрытую дверь «Завтра в пять часов». Молодая женщина ответила улыбкой «Да» и исчезла. Окончив свою обычную работу, он задумался о том, как ему убрать свою комнату для приема любовницы, как лучше всего скрыть убожество своего жилища. Ему пришло в голову приколоть к стенам разные японские безделушки. За пять франков он купил целую коллекцию цветных лоскутков, маленьких вееров, экранчиков и прикрыл ими наиболее заметные пятна на обоих. На оконные стекла он наклеил прозрачные картинки, изображавшие речные суда, птиц, летящих по красному небу, разноцветных дам на балконах, процессию черненьких человечков, двигающихся по снежным равнинам. Его крохотная комнатка, в которой с трудом можно было повернуться одному человеку, скоро стала походить на внутренность разрисованного бумажного фонаря. Он остался доволен получившимся впечатлением и весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из оставшейся у него цветной бумаги. Потом он лёг спать, убаюкиваемый свистками паровозов. На другой день он вернулся рано с пакетом пирожных и бутылкой Мадеры, купленной им в бакалейной лавке. Ему пришлось ещё раз выйти, чтобы достать две тарелки и два стакана. Он поставил угощение на туалетном столике, прикрыв его грязную деревянную доску салфеткой, а таз и кувшин спрятав под стол и стал ждать.